Глава 23. Неожиданное предложение. Ой, у меня голова болит. Кажется, я вчера выпила слишком много пива. Как только я открыла глаза, меня охватила головная боль. Я посмотрела на часы, был уже час дня. Я не знала, насколько мне повезло, что сегодня была суббота. Лучше сегодня просто посплю. Говорят, сон лучше всего помогает от похмелья. Когда я закрыла глаза и попыталась снова заснуть, я почувствовала резкую вибрацию рядом с подушкой. «Да, привет». «Ты проснулась?» Как только я ответила на звонок с закрытыми глазами, я сразу проснулась. «Да, я проснулась, Минхван. Ты тоже хорошо спал?» «Я не мог уснуть. Я не получила от тебя вчера сообщение». Поскольку я не хотела с ним связываться, я мысленно прикинула. «Сколько времени осталось до предложения Минхвана?» «Предложение должно благополучно дойти до Сумин, но между ними пока не наблюдается какого-либо существенного прогресса. Думаю, я была очень рада увидеть своих одноклассниц после долгого времени. Может, пообедаем завтра?» «Я тоже собирался это сказать». Голос Минхвана стал ярче. «Это невозможно, но он как будто действительно меня любит». «Я собираюсь забрать тебя завтра в 12 часов». «Да, я еще немного отдохну, а потом позвоню тебе». Телефонный звонок завершился неохотно. Я отказалась от сна и всего остального. Едва выпила стакан сока, упала на кровать и открыла свой ноутбук. Он сильно вырос. Лекарство, в которое было вложено 20 миллионов вон, уже подорожало почти в три раза. На следующей неделе он достигнет четырехкратного пика. Конечно, он будет расти и дальше, но есть куда лучшие места для инвестиций, и не надо останавливаться на нем. Когда я еще немного полежала с ноутбуком, мой телефон снова зазвонил. На этот раз это была Хиён. Без всякой причины у меня заболело сердце. Привет. Привет, спасительница. Ты хорошо вчера дошла до дома? Да, я выпила слишком много пива. И у меня болит голова. «Похмелье от пива МакКолли. Самое худшее». «Я рада, что не пила МакКолли». «Вы правы». И он хихикнула. «Тогда, я думаю, вы сегодня будете дома?» «Да. Думаю, лучше сегодня заказать доставку продуктов». «Вы все хорошо продумали. Что вы делаете завтра? Если у вас нет никаких планов, просто пообщайтесь со мной». «Я планирую встретиться с Минхваном завтра». Ходить по магазинам с Хион было бы гораздо веселее, чем сидеть с Минхваном. Я была по-настоящему разочарована. «Онни, вы такая популярная! В следующий раз мне придется выбрать дату заранее!» Было странно называться популярным человеком. Все еще трудно привыкнуть к тому, что есть люди, кроме Минхвана и Сумин, которые хотят со мной общаться. «Давай съедим что-нибудь вкусненькое на следующих выходных. Звоните мне в любое время!» — быстро крикнула Хиён. Разве она не встречается с менеджером по выходным? Я задавалась вопросом, но затем кивнула. Поскольку она видит его каждый день на работе и снова видит после работы, возможно, она подумала, что на выходных можно сделать перерыв. На следующий день. Минхван пришел в мой дом немного раньше назначенного времени. — Ты приехал быстро, Минхван? Я, одетая в длинную юбку-русалку, доходившую выше лодыжек, И вязаный топ села в машину и поздоровалась. На самом деле я чувствовала себя не очень хорошо. Не могу поверить, что мне стоит идти на свидание с Минхваном в такой день, когда дует легкий ветерок и припекает солнце. «Я всегда готов приезжать раньше, если могу насладиться тобой подольше». Минхван улыбнулся и погладил меня по волосам. А я слегка повернулась ближе к окну. «Я забронировал столик в ресторане. Ты не завтракала, да?» «Почему вдруг ресторан?» «Я все расскажу тебе!» Мне казалось, что я знаю, почему настроение Минхвана так улучшилось. Это мошеннические акции. Это не было жалостью. Я закрыла рот и наблюдала за быстро проносящимся мимо пейзажем за окном машины. Ресторан, который зарезервировал Минхван, был таким, каким я его запомнила. Местоположение, погода, место, которое нам предоставили... И даже меню, которое мы в то время ели. Это дорого, Минхван. Ты не переусердствовал? Спросила я как можно тише и тревожнее. И Минхван торжествующе расправил плечи. Что тут такого дорогого? На этот раз я сорвал куш и заставлю тебя есть это, как тапоки, до конца твоей жизни. Если я выйду за тебя замуж, мне придется с удовольствием есть только тапоки. Я только улыбнулась про себя и выдавила улыбку. «Помнишь, когда я в последний раз говорил, что получил хорошие новости? Акции выросли в десять раз!» «Это хорошо, правда? Нам не нужно беспокоиться о нашем новом доме!» «Дом? Почему он говорит об этом раньше времени? Передо мной поставили только что поданный стейк, и я снова тупо посмотрела на Минхвана. «Почему ты так удивлена? Нам нужно готовиться!» «Готовиться? К чему?» «К браку, конечно!» Минхван улыбнулся. Было ясно, что моя реакция, которая была настолько шоковой от услышанной чуши, что была интерпретирована как эмоция. Только быстро выпив немного воды, я смогла сделать выражение лица, которого хотел Минхван. «Свадьба? Не слишком ли рано?» «Моя мама хочет тебя увидеть!» Он говорит о той сумасшедшей старухе, которая думает, что она жена богатой семьи а ее сын — правительственный чиновник из династии Чосон. А ее невестка является рабом? Мама? Когда ты успел рассказать обо мне ей? Уже давно. После еды пойдем в универмаг. Я куплю тебе одежду, которую ты наденешь на ужин с моей мамой. Действительно? На этот раз я была очень удивлена. Минхван, которого я помнила, никогда не дарил мне ни ничего вроде одежды. Неужели все так хорошо? «Эм, окей». Минхвану, похоже, понравился ответ. «Мама скажет, что ты ей нравишься, как только увидит тебя. Может, нам съехаться перед церемонией? И я всегда беспокоился о том, что ты живешь одна». Пока я слушала и жевала стейк, Минхван взволнованно говорил сам с собой о своих планах на будущее. «Когда мы поженимся, тебе будет лучше просто отдохнуть дома и подготовиться к рождению детей. Если есть возможность...» «Уйди из компании!» «Компания? Ты предлагаешь мне уйти на неполный день?» «Нет! Стать полноценной домохозяйкой!» Минхван вытянул грудь и сильно ударил по ней. «Разве имеет смысл для мужчины не иметь возможности кормить свою жену и заставлять ее страдать на работе? В свободное время ты можешь отдыхать, заниматься домашним хозяйством и заниматься хобби. Хорошо?» Он, как всегда, вешал лапшу на уши но я спокойно положила стейк в рот вместе с овощами. Это было действительно вкусно, потому что в еде нет греха. Минхван не закрыл рта ни на мгновение во время еды. При этом поддержка, которую он оказывал, была настолько щедрой, что это пугало. Он нарезал стейк на небольшие кусочки, дал мне воды и салфеток. А после того, как еда закончилась, даже помог мне встать со стула. Дальше был универмаг. Как и обещал, Минхван подарил мне аккуратное платье, туфли и весеннее пальто. Он даже подарил мне удобную офисную одежду, чтобы я могла надеть ее на работу. Надевай и выходи. Э, да. Я вышла из раздевалки в ошеломленном настроении, одетая в одежду, которую мне подарил Минхван. Вы так хорошо выглядите вместе, мисс. Я говорю, это не для того, чтобы продать вам одежду, но поскольку вы такая высокая и у вас... «Великолепное тело? Я думаю, вам подойдет все!» Еще более незнакомый, чем незнакомая похвала сотрудника, был Минхван. «Ты такая красивая, Дживон! Ты красивее, чем я думал!» Лицо Минхвана было полно радости, а его глаза не сводили с меня взгляда. Изначально он был дружелюбен, но зашел слишком далеко. «Похоже, вы действительно любите свою девушку!» «Я потеряла дар речи», — Минхван ярко улыбнулся. «Правильно. Я планирую скоро сделать ее своей женой». «Вы двое поженитесь? Они действительно хорошая пара». Мне было трудно контролировать выражение лица. Человек, на котором он женится, не я, а Сумин. «А теперь давай купим сумку. Как насчет этой, Дживон?» — спросил Минхван, чувствуя себя еще лучше благодаря похвале сотрудника. «Сумка?» «Да. Тебе тоже следует взять с собой красивую сумку». Я не хотела этого получать. Не то, чтобы мне было жаль или обременительно. Я просто ненавидела его. «Сумка эта...» Я собиралась вежливо отказаться, но что-то вспомнила и быстро изменила свои слова. «Если ты купишь ее, я буду носить ее с собой. Спасибо, Минхван!» Координация в понедельник прошла легко. Когда я появилась на работе в одежде, которую купил мне Минхван и туфлях, которые купил тоже он, А также с сумкой в руке Хиён отреагировала первой. О боже, вы пришли в новой одежде. Помощница менеджера Кан. Я слышала, вы вчера собирались на свидание. Может быть, это был помощник менеджера Пак? Минхван изогнул брови, и я передала сумку Хиён, которая попросила ее посмотреть и выглядела немного смущенной. Правильно, Минхван купил ее для меня. Сумин подбежала, взяла сумку из рук Хиён. Посмотрела на нее, а затем посмотрела на Минхвана. Я даже не успела ничего сказать, как он все купил. «Если я могу сделать это, я должен это сделать!» Я улыбнулась Минхвану, который холодно ответил и сел. Казалось, Сумин хотела что-то сказать, но не смогла, и вдруг Юджи Хек внезапно появился без звука. «Все садитесь, давайте приступим к работе!» Эм? Глаза Сумин были круглыми и я и джуран тоже одновременно посмотрели на Джихёка. фирменные очки Джихёка в роговой оправе были новыми новощенные грубо зачесанные назад волосы стали немного более модными а галстук тоже был простым и новым менеджер вы изменили свой стиль разве это не круто вслед за джуран сумин тоже громко захлопала в ладоши вы стали выглядеть намного лучше если бы я увидела вас со стороны Я бы не узнала вас. Он мусор. Слова Джио пронеслись у меня в голове. Мне вдруг стало плохо. Я ничего не сказала о его изменившемся стиле и просто включила компьютер. Чтобы я не думала, темой обеда в тот день безусловно был Юджиёк. Я была удивлена, что он стал таким крутым. Интересно, у него есть отношения? Услышав слова Джуран, я посмотрела на Хиён. Хиён была довольно спокойна. «Я думаю, что да. А что думаете вы, помощница менеджера Кан?» Я была немного озадачена тем, почему она вдруг спросила меня об этом. «Я ничего об этом не думаю. Он просто начальник на работе, мне все равно, что у него в личной жизни». «Юджи Хёк плохой парень, я ничего не сделала». Я выразила свою незаинтересованность всем телом, надеясь, что Хи узнает это хотя бы позже. Похоже, это дошло до Хион, потому что она ничего не сказала. Э, Дживон, помощник менеджера Пак позади вас. Сумин, которая всегда более тщательно ела. Сумин, которая всегда более тщательно ела рис, подмигнула мне. Как только у меня побежали мурашки, я почувствовала дыхание и тихий голос в ухе. Приятного аппетита, Дживон. Его рука, гладившая меня по голове, была отвратительна. С натянутой улыбкой я схватила руку Минхвана. И слегка отдернула ее. Минхван, тебе тоже приятного аппетита. Минхван прошел мимо стола и сел рядом. Джуран поочередно посмотрела на меня и Минхвана, как будто ей было любопытно. Вы помирились с мистером Паком? Мы помирились. В последнее время вы выглядели отстраненными. Я думала, вы поссорились. Даже если мы ругаемся, в конечном итоге нам приходится мириться. «Я так и думала. А что с сумкой? Какая у вас двоих годовщина?» «На самом деле это секрет». Я медленно понизила голос. Джуран, Хиён и даже Сумин, которые разговаривали, начали слушать мои слова. «Мы собираемся навестить его маму». «Что? Что?» Сумин и Хиён подпрыгнули. «Если не считать Сумин, почему Хиён в замешательстве посмотрела на нас двоих?» «Почему вы так удивлены?» «Ну, я думаю, вы еще не в том возрасте, чтобы подготовиться к этому». Я чувствовала смущение даже в заикающейся речи. Я была еще больше сбита с толку. Разве 27 лет не подходящий возраст? Официально это еще не началось. Сначала мне нужно познакомиться с мамой и поговорить с ней шаг за шагом. «Ты действительно собираешься выйти замуж, Дживон?» «Я просила тебя называть меня помощницей менеджера Кан». Я тихонько предупредила Сумин, которая вмешалась. Почти так. На самом деле нет ничего лучше Минхва, наверное. Он заботливый, у него стабильная работа, и на этот раз его акции также сильно поднялись. Он из тех людей, которые сразу же отводят меня в универмаг, поскольку он получает прибыль, и я думаю, что буду счастлива, если выйду за него замуж. Я устала говорить ложь, которая даже не имела смысла. Я залпом выпила прохладную воду, как пиво, и сказала это, не обращая внимания на еду. Он сказал мне не ходить на работу, когда я выйду замуж. Он сказал, чтобы я отдыхала дома и наслаждалась своими хобби. Но как можно от этого отказаться? «Помощник менеджера Пак действительно хорош!» Я увидела, как странно блестят глаза Сумин. «Да, это хорошо. Ты этого хочешь, да?» Итак. Когда вы планируете уйти, чтобы познакомиться с мамой? спросила Хион, которая подбадривала немного серьезнее.